Глава четырнадцатая. Шкатулка открывается. — Значит, это одна из предавшихся тени, — сказала Сорелея. Беловолосая хранительница мудрости обошла пленницу кругом, задумчиво разглядывая Семирак. Разумеется, Кацуани не ожидала страха от кого-то вроде а Аилка была крепкой, как статуя, выдерживавшая шторм за штормом, стойкая к ветрам. Среди Аил эта хранительница мудрости была особенным воплощением силы. Она прибыла в поместье совсем недавно с теми, кто доставил Алтору сообщение из бандаребна Среди Аил, следующих за рандом Алтором, Кацуани предполагала обнаружить многое. Свирепых воинов, странные обычаи, честь и преданность, неискушенность в политике и коварстве. Она оказалась права. И все же кое-что она определенно не ожидала найти. Кого-то, равного себе. Особенно, если эта хранительница мудрости, едва способная направлять. Но, как ни странно, именно так она расценивала эту аилку с жестким лицом. Не то, чтобы она доверяла Сарелее. У хранительницы мудрости были свои цели и они могли не совсем совпадать с целями Кацуани. Как бы то ни было, она действительно находила Сарелею толковой, а в эти дни в мире насчитывалось всего проклятые несколько человек, заслуживающих этого слова. Семерак внезапно вздрогнула, и Сарелея задрала голову кверху. В этот раз отрекшаяся не висела в воздухе. Она стояла прямо, одетая в жесткое коричневое платье. Ее короткие темные непричесанные волосы спутались. Она все еще демонстрировала превосходство и самообладание, точно так же, как вела бы себя Кацуане в подобной ситуации. — Что это за плетение? — поинтересовалась Сарелея, взмахнув рукой. — Плетения, о которых спрашивала хранительница мудрости, и были причиной периодических содроганий Семирак. — Мое собственное изобретение. — ответила Кацуани, убирая плетение и сплетая их снова, чтобы показать, как они создаются. Они издают звон в ушах каждые несколько минут и вспышки света перед глазами, не давая уснуть. — Ты надеешься настолько ее изнурить, что она заговорит, — сказала Сарелея, вновь изучающе глядя на отрекшуюся. — Разумеется, Семерак была ограждена от возможности слышать их. Невзирая на отсутствие хорошего сна уже двое суток, женщина имела безмятежный вид, глаза открыты, но блокированы яркими светящимися шарами. Она, вероятно, владела каким-то ментальным трюком, помогающим от переутомления. — Я сомневаюсь, что это ее сломает, — призналась Кацуани. Ха! Это еле-еле заставляет ее вздрагивать. — Она сорелея и быр! — Старая хранительница мудрости, не способная направлять, были одни в комнате. А седай поддерживающий щит Семирак, сидели на своих местах снаружи. Сарелей кивнула. «Манипулировать одной из предавшихся теней будет не так легко. Тем не менее, ты благоразумно решила попробовать, принимая во внимание твои ограничения». «Мы могли бы поговорить с Каракарном», — сказала Бэйер убедить его передать эту женщину на время нам. Несколько дней деликатного аильского допроса, и она расскажет все, что ты пожелаешь». Кацианя уклончиво улыбнулась. «Разве она разрешила бы кому-то другому вести допрос? Секреты этой женщины были слишком ценными, чтобы доверить их даже союзникам». «Что ж, вы можете спросить?» — сказала она но я сомневаюсь, что Алтор послушает. Вы знаете, каким глупым может быть этот мальчишка, когда речь идет о том, чтобы причинить боль женщине?» бэр вздохнула. «Было тяжело представить эту даму, похожую на бабушку, принимающую участие в деликатном аильском допросе». «Да», — сказала она, — «я полагаю, ты права». Рандалтор Тор вдвое упрямее любого вождя клана, которого я знаю, и вдвое заносчивее тоже. Надо же, предположить, что женщины не могут переносить боль так же, как мужчины. Кацуани фыркнула. — Честно говоря, я подобовала подвесить и высечь ее, наплевав на запрет Алтора. Но не думаю, что это сработает. — Ха! Чтобы сломать эту женщину, мы должны найти что-нибудь другое, кроме боли. сарелей не сводила глаз Семирак. Я поговорю с ней. Кацуани сделала приглашающий жест, распустив плетение, которые не давали Семирак слушать, видеть и говорить. Женщина мигнула единожды, чтобы прояснить зрение. Потом повернулась к Саррелей и Бэйр. А, произнесла она. Аил. Когда-то вы были такими хорошими слугами. Скажите мне, насколько больно сознавать, что вы предали свои клятвы. Ваши предки плакали бы, требуя наказания, узная они, сколько смертей на руках их потомков». Сарелей никак не отреагировала. Кацуани знала кое-какие интересные факты, которые Алтор раскрыл ей обоил, данные, полученные из вторых, а то и из третьих рук. Алтор заявлял, что когда-то, еще до предательства своих клятв, Аил следовали пути листа, поклявшись не совершать насилие. Эти слухи вызвали интерес к Цуане, который только увеличился, когда Семирак подтвердила их. — Она выглядит намного человечнее, чем я предполагала, — обратилась Сарелия к Бэр. Ее мимика, ее тон, ее акцент, пусть и странные, но их легко понять. Этого я не ожидала. Только на мгновение глаза Семирак сузились, отреагировав на комментарий. Необычно. Эта реакция была сильнее любой другой, вызванной разными наказаниями. Вспышки света и звук вызывали только легкие непроизвольные подергивания. Однако этот комментарий Сореле, казалось, подействовал на Семирак на эмоциональном уровне. Неужели хранительницы мудрости на самом деле без труда преуспеют там, где Кацуани так долго терпела неудачу? — Я думаю, это то, о чем мы должны помнить, — сказала Бэйр. — Женщина остается женщиной, независимо от того, сколько ей лет, и неважно, какие секреты она хранит. Плоть можно порезать, кровь можно пролить, кости можно сломать. «На самом деле я почти разочарована, Кацуани Меледрин», — сказала Сорелея, качая седой головой. «У этого чудовища очень маленькие клыки». Семерак больше не реагировала. Она вернула контроль над собой, безмятежное лицо и высокомерный взгляд. «Я немного слышала про вас, нынешний Хаил, не знающих клятв и про ваше толкование чести». Я получу истинное наслаждение, исследуя, сколько боли и страдания потребуется испытать членам ваших кланов, чтобы они обесчестили себя. Скажи мне, как ты думаешь, насколько далеко я должна зайти, чтобы один из вас убил кузнеца и пообедал его плотью? Она знала больше, чем немного, если понимала, что кузнец среди аил — фигура почти неприкосновенная. Сорелея напряглась, услышав комментарий, но затем выкинула его из головы. Она еще раз сплела стражи от подслушивания, потом помедлила и разместила светящиеся шары напротив глаз семирак. Да, она была слаба в силе, но училась очень быстро. — Разумно ли это держать ее вот так? — спросила Сорелея, а ее тон давал понять, что от кого-либо другого она бы требовала ответ. Для Кацуани она смягчила свои слова, и это почти вызвало улыбку на губах Айсседай. Они были как две старых соколицы, Сарелея и она, привыкшие править со своего насеста, а сейчас вынужденные гнездиться на соседних деревьях. Ни одно из них почтительное отношение не давалось легко. «Если бы решала я», — продолжила Сарелея то, думаю, я перерезала бы ей горло, а труп выбросила валяться в пыли. Оставлять ее в живых — это все равно, что держать в доме древесную копьеголовку, словно питомца. «Ха — Ха! — поморшившись, сказала Кацуане, Ты права насчет опасности. Но убить ее было бы хуже. Алтор не может или не хочет дать мне точное число убитых и матрекшихся. Но он предполагает, что по меньшей мере половина из них все еще жива. Они будут сражаться в последней битве, и чем больше плетений мы узнаем от семерак, тем меньше будет плетений, которыми нас смогут застать врасплох. Казалось, это не убедило Сарелею, но она больше не настаивала на своем. — А этот предмет? — спросила она. — Могу я его увидеть? Косуаня чуть было не рявкнула «нет». Но... Сарелея научила Кацуани перемещению, невероятно мощному инструменту. Это было предложение, жест навстречу. Катсуани надо было работать с этими женщинами, в особенности с Сарелей. Управиться с алтором было не по плечу одной женщине. — Идем со мной, — сказала Кацуани, покидая комнату. Хранительницы мудрости последовали за ней. Снаружи Катсуани дала сестрам, Дай Гианасарен, указание, чтобы Семирак находилась в сознании и с открытыми глазами. Вряд ли сработает, но на данный момент это была лучшая стратегия Кацуани. Впрочем, был еще краткий взгляд Семирак. Это нотка гнева, вызванная комментарием Сорелеи. Если ты можешь контролировать гнев человека, значит сможешь контролировать и другие его эмоции. Именно поэтому Кацуани настолько сосредоточилась на том, чтобы научить Алтора обуздывать свой нрав. Контроль и гнев. Что же из сказанного Сорелеей вызвало ту реакцию? Что семирак разочаровывающий человечно, словно Сорелея ожидала, что одна из отрекшихся будет так же искажена, как Мурдрал или Драккар. А почему бы и нет? Отрекшиеся были легендарными личностями на протяжении трех тысяч лет, смутными тенями тьмы и таинственности. Можно разочароваться, обнаружив, что во многих отношениях они самые человечные последователи темного, мелочные, вредные и вздорные. По крайней мере, Алтор заявлял, что они действовали именно так. Странно, но они были для него как давние знакомые. Однако Семерак считала себя больше, чем человеком. Манера держаться, контроль над окружающими — это было источником ее силы. Кацуани покачала головой. Слишком много проблем и слишком мало времени. Деревянный коридор являл собой еще одно напоминание о глупости мальчишки Алтора. Кацуани до сих пор чувствовала запах дыма, сильный и потому неприятный. Зияющая дыра в фасаде поместья, прикрытая только тканью, весенними ночами впускала холодный воздух. Отсюда надо было уйти. Но мальчишка заявил, что его не удастся прогнать. Казалось, Алтор почти жаждал последней битвы. Или, возможно, просто смирился. Он предполагал, что для достижения цели будет вынужден прорываться через мелкие человеческие дрязги, как полуночный путник пробирается на постоялый двор через сугробы. Проблема была в том, что Алтор не был готов к последней битве. Кацуани могла чувствовать это в том, как он говорил, в том, как он себя вел, в том, как он смотрел на мир этим мрачным, почти оцепенелым взглядом. Если такой человек, каким он был сейчас, столкнется с темным, чтобы решить судьбу мира, Тогда Кацуани боится за всех людей. Кацуани две хранительницы мудрости добрались до ее покоя в поместье. Добротной, неповрежденной комнаты с хорошим видом на истоптанную лужайку и лагерь на переднем плане. В отношении обстановки она была нетребовательна. Большая кровать, запирающийся сундук и зеркало на подставке. Кацуани была слишком стара и нетерпелива, чтобы волноваться о чем-нибудь еще. Сундук был обманкой. Она хранила в нем немного золота и другие мало чего стоящие предметы. Ее самое ценное имущество было либо на ней, ее тирангриала в форме украшений, или же заперта для сохранности в потрепанной шкатулке для документов, которая стояла на подставке для зеркала. Истертый дуб, неровная краска, Шкатулка имела много сколов и царапин, чтобы выглядеть подержанной, но не была настолько ветхой, чтобы не подходить к другим ее вещам. Как только Сарелея закрыла за ними дверь, Кацуани сняла со шкатулки ловушки. Ей казалось странным, насколько мало нового изобретали Айседай в использовании единой силы. Они заучивали традиционные и проверенные временем плетения, но едва ли задумывались над тем, Что еще могут сделать? Да, эксперименты с единой силой могут закончиться катастрофой, но можно сделать множество простых изменений и не подвергаясь опасности. На этой шкатулке было одно из таких плетений. До последнего времени она использовала стандартное плетение огня духа и воздуха, которое бы уничтожило документы в шкатулке, если ее откроют чужой, эффективно хотя и слегка лишено воображения. Ее новое плетение было намного практичней. Оно не уничтожало предметы внутри шкатулки. Кацуани не была уверена, могут ли они вообще быть уничтожены. Вместо этого при открытии шкатулки потоки, инвертированные, чтобы быть невидимыми, появлялись в виде свитых нитей воздуха и хватали каждого в комнате. Затем другое плетение издавало сильный звук, имитируя игру сотни труб, в то время как в воздухе вспыхивали огни, поднимая тревогу. Плетение также срабатывали, если кто-то открывал шкатулку, передвигал ее или едва дотрагивался до нее тончайшей нитью единой силы. Кацуани откинула крышку. Крайние меры предосторожности были необходимы, поскольку внутри этой шкатулки находились две вещи — которые представляли серьезную угрозу. Сорелея подошла и заглянула внутрь, разглядывая содержимое. Один из предметов был фигуркой мудрого бородатого мужчины, высотой примерно в фут, держащего над головой сферу. Вторым был черный металлический ошейник и два браслета, айдам, созданный для мужчины. С этим терангриалом женщина могла превратить мужчину, способного направлять, в своего раба, контролируя его способность касаться единой силы. Возможно, контролируя его целиком и полностью. Они не испытывали ошейник. Алтор запретил это. Сарелея тихонько присвистнула, игнорируя статуэтку и сосредоточив внимание на ошейнике и браслетах. «Это вещь зло. Да?» ответила Кацуани. В редких случаях она бы назвала простой предмет злом, но этот был именно таков. Найни Фалмир заявляет, что немного знакома с этой вещью. Однако я была не в состоянии выжить из девчонки откуда она знает про эти штуковины. Она утверждает, что существовал только один мужской Айдам, и она убеждена, что он покоится в океане. Впрочем, она также признает, что сама лично не видела, как тот был уничтожен. Он мог быть использован шанчан как образец. — Тревожно видеть такое, — сказала Сарелея. — Если один из предавшихся теней или даже кто-то из шанчан поймает его этим... — Свет, сохрани нас всех, — прошептала Бэр. И люди, владеющие этим, — это те же люди, с которыми Алтор желает мира? Сорелея покачала головой. «Одно только создание этой мерзости должно гарантировать кровную вражду. Я слышала, что были и другие. Что о них известно?» «Хранятся в другом месте», — ответила Кацуаня, опуская крышку. «Вместе с женскими айдамами, которые мы забрали. Кое-какие мои знакомые, айсседай, удалившиеся от мирских дел, испытывают их, ищут их слабые места». Каландор также был у них. Кацуани не желала выпускать его из виду, но чувствовала, что меч все еще хранил секреты, которые из него можно было вытащить. «Этот я храню здесь, потому что собираюсь найти возможность опробовать его на мужчине», — сказала она. «Это будет лучший способ выяснить слабые места этой вещи. Однако Алтор не позволит надеть этот поводок на кого-нибудь из своих ашаманов, даже на коротчайшее время». Бээр почувствовала себя неуютно. «Как если бы проверить прочность копья, пронзив им кого-нибудь?» — пробормотала она. Тем не менее Сарелея кивнула, соглашаясь. Она понимала. Первое, что сделала Кацуани после того, как заполучила женские айдамы, это надела один из них и поискала способ избавиться от него. Конечно, она это сделала при тщательно контролируемых обстоятельствах. С женщинами, которые, она знала, помогут ей освободиться. В конечном счете, им пришлось это сделать. Кацуаня обнаружила, что не в состоянии освободиться самостоятельно. Но если твой враг планирует что-то с тобой сделать, ты должен знать, как противостоять этому. Даже если это значит, что ты обязан посадить себя на поводок. Алтор этого не понимал. Когда она спросила, он попросту начал бормотать об этом проклятом сундуке и избиении. — Мы должны что-то делать с этим мужчиной, — сказала Сарелея, встретив взгляд Кацуани. — Он стал еще хуже с тех пор, как мы виделись в последний раз. — Да, — ответила Кацуани, — он удивительно преуспел в уклонении от моего обучения. — Тогда давай обсудим, — сказала Сарелея, пододвигая табурет. «Должен быть разработан план. Для всеобщего блага». «Для всеобщего блага», — согласилась Кацуани, — «и более всего, для блага самого Алтора».